мир не вызывал меня долго, слишком долго по меркам судьи. Я была предоставлена себе трое суток этого мира. Бродила по улицам, иногда в человеческом облике, иногда невидимая глазу, и пила-пила чужие эмоции. В какой-то момент даже это мне наскучило, и я самостоятельно отправилась на границу миров. Здесь все было так же. Дом, окруженный зарослями. Слепящая белизна за забором, отражающаяся в каждой песчинке. И Таймир за столом, даже не взглянувший на меня. Ты вовремя. Он вел себя так, будто вызвал слугу. А не я заскучала и пришла за работой. Сейчас придут представители тьмы и света. Почему показалось, что Таймир про меня забыл? Я сухо кивнула и устроилась на стуле в углу комнаты. Время словно бы замерло, и его течение можно было измерить лишь количеством строк, которые буква за буквой исписывал судья. Я наблюдала за движением его руки, и пустота, которая и так была моим вечным спутником, строчка за строчкой заполняла меня сверху донизу. В какой-то момент мне даже показалось, что я барахтаюсь в ней, тону и никогда уже не выплыву. Я не испугалась, нет, у меня не было такого чувства. Но словно бы испытала приступ инстинкта самосохранения, присущего живым существам, и вскочила со стула, развеивая морок. Таймир взглянул на меня из-под лобья и опять уткнулся в бумаге будто ничего странного не произошло, будто так и должно было быть. Со мной всегда была пустота, но она была моей. Это же чувствовалось как нечто чужеродное и опасное. Но я опомнилась, стряхнула ее, и она нехотя, но отползла к стене, оставляя за собой лишь тень глупого чужеродного беспокойства. Двери открылись, впуская новых гостей. Представители и тьмы, и света всегда появлялись одновременно, дабы избежать влияния одной из сторон на судью. Хотя сомневаюсь, что кто-то или что-то вообще мог повлиять на таймира. Он казался непоколебим, как сама граница миров, где мы пребывали. Представители были мне незнакомы, и хоть они могли принять любой облик, С первого взгляда можно было определить, кто за какую сторону выступает. Высокий мужчина с длинными светло-русыми волосами, в летящих голубых одеждах, явно был служителем света. И девушка с короткой темной стрижкой, черными глазами и в мужском костюме, подобном Таймировскому, являлась представителем тьмы. Судья встал из-за стола, приветствуя всех. Даже меня. Хотя я и присутствовала здесь уже давно. Все в сборе. Можем начинать. Повинуясь никому не нужному церемониалу, все присутствующие были представлены друг другу. Служителя света звали Айтазир, а служителя тьмы — Ильга. Теперь, даже если я встречу их в другом облике, то все равно узнаю. Знание имени дает возможность сбросить ненужную запорошенность внешности. Из шкатулки была извлечена душа, лежащая в руках судьи, переливающимся камнем, и предъявлена служителем. Те по очереди касались камня, прислушивались к своим ощущениям, просматривая всю жизнь человека за какие-то секунды. Мне оставалось быть безмолвным свидетелем, впрочем, как и Таймиру, который стоял, разглядывая стену. Наконец, и Айтазир, и Ильга закончили свое дело и одновременно отступили. «Идеальная середина», — признал служитель света. «Никто из нас не может забрать душу. В таком случае, в соответствии с регламентом, мы дадим душе возможность определиться», — произнёс Таймир. «Какой срок считаете возможным?» Сутки. Это служитель света. Он выглядел равнодушным. А вот Ильга даже подалась вперед, словно мечтала сейчас же схватить душу и утянуть за собой. Неделя. Тьма всегда просит больше времени, чтобы была возможность склонить человека на свою сторону. Мне показалось, или судья усмехнулся, вынося вердикт. Три дня. Нет, этого не может быть потому что он бесстрастен, как всегда. Жнец вернет душу в тот же момент, как забрал, и будет рядом три дня, чтобы никто из вас не мог повлиять на выбор человека. Вы помните правила? Таймир тяжелым взглядом поочередно посмотрел и на Ильгу, и на Айтазира. Причем Ильга удостоилась долгого взгляда, под которым нисколько не смутилась, Лишь сделала вид, что он к ней не относится. Когда судья решил, что все прониклись ответственностью момента, он позволил мне забрать душу. Теперь все просто. Это даже бывает интересно. Незримо быть рядом с полноценной жизнью. Улавливать маленькие отголоски чувств, заполняя пустоту. А через три дня опять принести душу Таймиру. Я вышла из границы миров за несколько мгновений до того, как человек, чью душу несла в своих руках, должен был испустить последний вздох. Бестелесной тенью должна была пролететь над городом, но вдруг поняла, что время не движется. Все замерло, как на уродливой карикатуре, и сделать это под силу совсем немногим. «Добрый вечер!» Ильга появилась из ниоткуда, с милой улыбкой, что очень странно. Зачем улыбаться тому, кто не испытывает ни любви, ни ненависти? Я молчала, ожидая продолжения. «Зачем ты же, служитель тьмы, меня догнала?» «Скучаешь?» «Да, я едва разомкнула уста. И спешу. Я остановила время», — напомнила Ильга. Так что можно и задержаться для интересного разговора. Сомневаюсь, что он меня заинтересует. Ильга широко улыбнулась. «Как тебя зовут?» Это был неожиданный вопрос и, наверное, даже неприятный для меня, потому что у жнецов нет имен. Жнец, просто жнец. Мы созданы судьей, чтобы забирать души. «Мы — инструмент всеобщего равновесия. А для чего «инструменту» — имя?» Об этом я и напомнила Ильге. А она осталась странно довольной. Неужели заметила, что вопрос породил во мне недовольство? Нет, оно было так мало, что даже я с трудом его в себе разглядела. Обидно, очень обидно. Ведь у всего в этом мире... Есть имя, даже у жнецов. Только ваши имена тщательно скрывают. Я наклонила голову, размышляя, стоит ли проявлять интерес. Вас не создал судья-жнец, он не может ничего создавать бесчувственная дубина всеобщего равновесия, которая не приемлет никакого вольнодумства. Нет, он всего лишь взял одну из душ которые в огромном количестве попадают к нему. И вместо того, чтобы отдать ее свету, дал ей роль, роль палача. Душа? Я глупо смотрела на Ильгу. Я? Душа? А ты не задумывалась, почему имеешь облик женщины? Неужели судье важен пол? О чем это я? Конечно, не задумывалась. Судья сделал все, чтобы у тебя даже мыслей таких не возникало. Почищенная душонка. Что уж тут говорить? Ильга скривилась, а я молчала, впервые ощущая чистейшее недоумение и, наверное, страх. Лёгкий отголосок, но все же. Я будто бы чувствовала, что не должна этого знать. Ничем хорошим это не закончится Но вместе с тем Я вдруг захотела Захотела знать свое имя Своих чувств нет Пользуюсь чужими Желаний нет Лишь повеление судьи Так может хотя бы имя Как меня зовут? А я откуда знаю? Ильга дернула плечом А я почувствовала разочарование и развернулась, чтобы уйти. Но служитель тьмы остановила меня. Но я знаю, как сделать так, чтобы ты его вспомнила. Как? Я опять взглянула на Ильгу. Она была так довольна, что я могла бы это почувствовать. А что мне будет за то, что я скажу? Разумеется. Служитель тьмы никогда ничего не скажет, просто так. Все им на пользу. Я развела руками. У меня ничего нет. О нет, жнец. Чужая переменчивая душа. Вот что у тебя есть. Я не могу тебе ее отдать. Отдать не можешь. Ильга облизнулась. Но ты можешь не обращать внимания на мою маленькую помощь. В определении душой своего пути. До меня, наконец, дошло. Ты хочешь забрать эту душу? Разумеется, тупица. стало бы я с тобой терять время, будь иначе. Оскорбление меня нисколько не зацепило. Ты его остановила. Ильга прищурилась, разглядывая меня. Это была ирония? Странно слышать ее от жнеца. Я равнодушно пожала плечами. Просто констатировала факт. Итак, я не обращаю внимания на твое влияние на душу. Ты говоришь мне, как вспомнить собственное имя. Но что будет, если об этом узнает Таймир? Ты его боишься? Я не могла бояться. Служитель тьмы знала об этом. Жнецы беспристрастны не из страха или привязанности к судье. Нам просто... Все равно. И соблазнить нас нечем. Так я думала раньше. А выясняется, что одна возможность соблазнения все же имеется. Я согласна. Но свою часть сделки ты исполнишь сейчас. Ильга подчеркнута оскорбленно вскинула брови. Ты мне не доверяешь? Конечно. Я лгать не умею. А ты служитель тьмы. Это в твоей природе. Разрешу испортить душу до того, как ты скажешь способ, и никогда не узнаю свое имя. Ты странный жнец, задумчиво произнесла Ильга. Но я не собиралась тебя обманывать. Мне самой интересно, что из этого может получиться. Итак, способ простой. Тебе нужно найти родину. Ты не задумывалась? Почему забираешь души в определенных мирах? Ах, о чем это я? Конечно, не задумывалась. Специально подбираются миры, далекие от прошлой жизни Жнеца. Чтобы вы не встретили знакомых, чтобы не попали в родные места. Слишком и велика вероятность того, что попадете как раз в тот отрезок времени, в который жили. Поняла. Я медленно кивнула. Нужно попасть в свой мир. тупиться Не только в свой мир, но и в свое время. Тогда вспомнишь себя. Я пока не знала, как сделаю это, но понимала, что времени у меня бесконечно много. Миллиарды чужих жизней. Так почему бы и нет? Единственное желание за все существование стоит того, чтобы его исполнить. Пусть не сразу, но все же. Хорошо, я развернулась к городу. Запускай время, мне нужно вернуть душу. Через три дня я принесла судье переливающийся камень с небольшими вкраплениями темного цвета. Он равнодушно взял его в руки, рассмотрел и положил в шкатулку. Ты хорошо справилась, жнец. Похвала от Таймира была неожиданной. Еще более неожиданным был пристальный взгляд его темных глаз. Я впервые чувствовала такое внимание судьи и не понимала, чем оно может быть вызвано. Потому и молчала, спокойно смотрела на него и ждала продолжения. Мгновения замерли. Судья словно пытался заглянуть в самую суть меня. Меня, которой не было. А потому и нечего было разглядывать. Прошли минуты, и Таймир опять опустил взгляд в свои бумаги. Можешь идти работать. Но едва я покинула дом судьи, из пустоты, которая пряталась за зарослями деревьев, появилась Сильга. Служитель тьмы двигалась мягко, вкрадчиво, уверенная в том, что я захочу услышать. С чем она пришла? «Как дела, тупица?» Я ждала, с безразличием наблюдая за приближением Ильги. Свою часть договора я выполнила, не обращала внимания на действия служителя тьмы, и душа попала к ней. О чем теперь разговаривать? «Вижу, что никак. Ты же жнец». «Мне нужно работать», — напомнила я. А Ильга вдруг подскочила так близко что я могла бы почувствовать ее дыхание или эмоции. Могла бы. Будь она человеком. Я хочу тебе помочь, тупица. Сколько ты будешь искать себя? Вечность? У тебя она впереди, но это слишком долго. Вот, возьми. Она протянула руку между нами, и я опустила взгляд. Что это? К светящейся сфере? Я не прикоснулась, а Ильга закатила глаза и что-то пробурчала «Твой мир, идиотка! Я думала, ты спросишь его координаты сразу. Но, по-видимому, отсутствие желаний не способствует развитию сообразительности. И хоть это в условия нашей сделки не входило, решила тебе помочь. Вот». Ильга схватила меня за руку. И насильно положила в ладонь сферу. «Помни мою доброту!» Я сжала кулак, и на твоем месте я бы ничего не говорила, судье. Жнец с памятью ни на что не годен. А жнец с памятью, да еще и предавший долг, годен только. «Уйти во тьму!» Служитель тьмы широко улыбнулась и рассеялась, оставив в воздухе странный, ни на что не похожий запах, и сферу в моей руке.